Довольно уже и того, что ей пришлось страдать целых три дня. Мариус пропадает неизвестно где трое суток. Это просто ужасно, милостивый боже Теперь наступает конец этому испытанию, неспосланному свыше, и оно уходит в область пережитого. Мариус скоро придет и принесет хорошие вести. Такова юность. Она быстро осушает заплаканные глаза. Она не признает горе и отказывается от него.